Глава третья Я выхожу на улицу и чувствую, что мне физически становится плохо. Кружится голова, ноги как ватные. Мою ладонь царапает кирпичная кладка, когда я хватаюсь за стену дома за углом, чтобы отдышаться. «Агата, ты?» Слышу знакомый голос и поднимаю голову. Передо мной стоит невысокая стройная брюнетка. Большие тёмно-карие глаза, как у олененка, носик вздернутый, губки пухлые, накрашены красной помадой и костюмчик такой же ярко-красный от известного дизайнера. «Привет, Даш!» Киваю подруге, пытаясь не корчить лицо от боли, которая разъедает мою грудную клетку. Солнце шпарит вовсю, и я чувствую, что голову начинает припекать. И воздух горячий-горячий, что если посмотреть вдаль, картинка плывет, как в пустыне. Что случилось? Ты красная, как мой муж, когда с важных переговоров из бани приходит. Тебе от жары плохо? Берет меня под локоть и отводит в тень. Нет, не от жары, Даш. Выпрямляюсь и пытаюсь отдышаться и взять себя в руки. А ты чего здесь? К родителям в гости приехала? «Да, только вышла от них. Давай в Магнолию зайдем. Тебе посидеть надо в холодочке, в себя прийти». Обеспокоенно предлагает. «Нет». «Вырывается у меня. Боже, только не туда. Только подумаю, что Леша с Катей сейчас сидят там за столиком, за нашим столиком, взявшись за руки. И сразу дурно остановится. Не хочу его больше видеть». «Не хочешь в Магнолию? Пойдем тогда до машины тебя провожу. Где ты припарковалась?» Даша оглядывается, высматривая мою машину. Мы доходим до парковки, снимаю сигнализацию. Даша, не спрашивая, садится на пассажирское сиденье. А я включаю кондиционер и откидываюсь на спинку сидения. «Агата, расскажешь мне, что с тобой случилось? Ты чего такая напряженная?» вглядывается в мое лицо. «Ты плакала?» От Даши никакая деталь не укроется. Еще в университете шутили, что ей нужно было поступать на следователя, а не экономиста. «Да, Даш. И все-таки я рада, что встретила ее сейчас. Может, мне нужно выговориться, поделиться тем, что случилось. Должно же стать легче, хоть капельку». Все равно скоро вся родня и друзья узнают, что мы с Белецким разводимся. Я рассказываю Даше о том, что случилось. По ходу разговора меня прорывает, как плотину. Легче становится, может, отчасти из-за того, что я выпустила эмоции наружу. Но боль никуда не ушла. Она только усиливается с каждой минутой, когда меня накрывает осознание происходящего. Это не шутка и не сон. Человек, которого я люблю, которому я доверяла, отвернулся от меня. И не просто отвернулся, он меня растоптал, уничтожил все светлое, что было во мне к нему. У нас были общие планы, мечты, история нашей маленькой семьи и надежда на то, что наша любовь будет жить вечно. Он говорил мне красивые слова, любовался мной, любил. Я это точно знала. Что изменилось? В какой момент он решил, что я ему больше не нужна? Мне кажется, я внутренне умираю. Как если бы жизнь уходила из засыхающего растения. Это уже не я, треснувший сосуд, наполненный горечью и разочарованием. Слезы никак не останавливаются, сердце корчится в немыслимых муках, готовые пробить грудную клетку насквозь. Мне так больно, что не хочется ничего. Но больше всего не хочу сейчас оставаться на этой парковке, рискуя еще раз увидеть Лешу. Так, Агата, выходи из машины. Деловито заявляет Даша. Поднимаю на нее распухшее от слез лицо. Зачем? Отвезу тебя, куда скажешь. Или хочешь просидеть здесь весь день? Я ничего не хочу, Даш. Тем более не унимается подруга. Мы все же меняемся местами. «Ну, куда?» — смотрит на меня своим взглядом олененка. «Домой, пока Леша не вернулся. Соберу самое необходимое и уеду». «Принято». Даша встраивается в полосу движения и мчит меня к дому с такой скоростью, что пара-тройка штрафов мне точно прилетит. Хотя и это сейчас кажется неважным. У меня в голове назойливая муха и крутится новая мысль. Катя беременна. Как давно они с Лешей спят? Они планировали беременность или это получилось случайно? Какой у нее срок? Живота совсем нет, значит, маленький. Они сразу все решили, как только узнали, получается. Захожу в квартиру. Даша вызвалась со мной помочь собрать вещи. Достаю большую сумку из шкафа и бездумно бросаю в нее необходимую мелочевку и одежду. Остальное смогу докупить. Или заберу, когда буду морально готова еще раз увидеть Лешу. Куда поедешь? Спрашивает Даша и останавливает меня за плечо, потому что я начинаю мерить комнату шагами, не зная, что еще мне может понадобиться. Пожимаю плечами. Об этом я не думала. Поеду к родителям, наверное. Какие еще у меня есть варианты? Правда, до работы два с половиной часа. И живут мама с папой в однушке. А тут взрослая дочь заявится к ним со своими пожитками на неопределенный срок. У меня подруга уехала за границу. Минимум на три месяца. Я ее цветы поливаю. Я дам тебе ключ, поживешь у нее. Это как-то неудобно, Даш. Она не будет против, сто процентов. Но я все равно предупрежу ее, не переживай. Да и мне не придется два раза в неделю мотаться, чтобы за ее цветами следить. Ну что, едем? Если мне повезло с помощью, я думаю, не стоит отказываться. Тем более Дашу я хорошо знаю, она дурного не сделает. Надежная подруга. Давай. Сложив мои вещи в багажнике и на заднем сиденье, мы с Дашей едем в сторону центра. Квартира оказывается на последнем этаже элитного дома. Поднимаемся в лифте с моими вещами перевес. Наверху просторный коридор с высоким фикусом у окна. Разделяет этаж на две квартиры. «Да, этого красавца тоже тебе поливать», — говорит Даша и показывает на дверь слева. «Нам сюда». Подруга передает мне ключ, отсоединив его от своей связки. Открываю массивную дверь и попадаю в просторную гостиную с панорамными окнами и лестницей на второй уровень. Проследив за моим взглядом, Даша объясняет. «Там выход на крышу. Посмотришь потом». Я киваю и благодарю подругу. В груди все еще свербит от боли настолько, что в этом состоянии я не могу оценить всю роскошь того места, в котором оказалась. Хотя неудивительно, что у Дашиной подруги именно такая квартира. После учебы Даша познакомилась с успешным бизнесменом, когда работала хостес в дорогом ресторане. Работа экономистом ей сразу не понравилась, а вот ресторанный бизнес зацепил. Через год они с Левой поженились. После этого у нее и подруги появились соответствующие статусу жены миллионера а еще как бы я ни была благодарна даше за помощь но сейчас мне хочется побыть одной мне нужно выдохнуть и обо всем подумать даша отлично улавливает мое настроение подруга быстро показывает мне где что лежит и дает график в поливы цветов после чего крепко обнимает меня на прощание и уходит в воскресенье я просыпаюсь в чужой квартире абсолютно разбитая Но главное, что я одна. Мне хочется выпустить из себя всю боль так, чтобы никто не видел моего состояния. Весь день я сижу в квартире, думая о своем неудавшемся браке. Только один раз выхожу в магазин, чтобы купить еды. Как же так вышло у нас с Лешей? Не такие уж и плохие были у нас отношения. Неужели все дело в беременности Кати? Или он давно хотел к ней уйти, а тут так совпало? Я только сейчас понимаю, что все ее взгляды и улыбки моему мужу, пока мы дружили все эти годы, были неспроста. И дружить со мной Катя перестала не просто так. Я думаю, это произошло именно в тот момент, когда между ней и Лешей что-то началось. Возможно, ей было стыдно после этого смотреть мне в глаза. Или же она видела во мне соперницу и ненавидела за это. Какая теперь разница? Но стоит мне подумать о Лёше, стоит вспомнить его лицо, и по телу, прожигающей насквозь кислотой, разливается отчаяние. Мы с мужем больше никогда не будем вместе. Никогда он меня не поцелует, не назовет любимой. Нас больше нет. И даже если бы случилось так, что он вернулся бы и стал просить прощения, я уже ни за что не смогу быть с ним». Я тоскую по-былому, по той любви, что была между нами, но к супругу я больше ничего не чувствую, кроме глубочайшего презрения и обиды. Ни любви, ни теплоты. Если что-то и оставалось еще в первые часы после их скати и признания, когда мозг отказывался воспринимать действительность, то сейчас однозначно нет, ничего больше нет. Воскресенье тянется мучительно долго. И как бы мне не хотелось, но в понедельник приходится идти на работу. Сегодня у нашей компании важные переговоры с партнерами, и я должна присутствовать. Я не принимаю больших решений, у себя в отделе работаю старшим специалистом, но большим трудом выбила у начальника разрешение сопровождать их с замом на переговорах, как помощник. Если нужно будет что-то записывать, чем-то помочь по мелочи. Но главное для меня — это возможность поучиться у шефа. Если я хочу построить карьеру, мне это нужно». К слову, и начальник у меня лояльный. Он сам понимает, что сотрудников надо натаскивать. Чем больше мы знаем и можем, тем ему легче. Вот только я понятия не имела, что мне придется в такой важный для моей карьеры день идти на работу в таком состоянии. С другой стороны, что еще, если не работа поможет мне отвлечься от того кошмара, который со мной случился? Утром я старательно привожу себя в надлежащий вид, тщательно маскирую косметикой и синяки под глазами, подкрашиваю губы и ресницы. Сверху белой рубашки надеваю ярко-желтый пиджак. Если мое лицо не сможет излучать хорошее настроение, то пусть хоть одежда это делает. Спустя два часа мы заходим в высокое офисное здание с дорогущим ремонтом. Я, начальник отдела Игорь Иванович, и его зам Татьяна Сергеевна. На первом этаже туда и сюда проходят мужчины и женщины в дорогих костюмах. Все сияет чистотой. Здесь даже в воздухе ощущаются деньги. Мы заходим в лифты, когда его двери почти закрываются. Игорь Иванович замечает идущего к нам мужчину и задерживает двери. «Нам приходится слегка потесниться. Я встаю в самый конец лифта у зеркала, а мужчина проходит и останавливается рядом со мной». «Доброе утро, Артур Вениаминович!» Мой начальник смотрит на мужчину и расплывается в улыбке. А я, услышав это имя, непроизвольно вскидываю голову, чтобы посмотреть на человека, который стоит рядом со мной. «Это высокий и крепкого телосложения молодой мужчина». Черные короткие волосы аккуратно зачесаны на бок, светло-карие глаза, яркие, внимательные, чуть сужены под хмурыми бровями. Темно-серый костюм идеально сидит, явно сшитый на заказ. Я знаю, кто этот человек, никогда не видела его, но имя узнала. Это воронцов Артур вениаминович, владелец компании, в которую мы сейчас приехали на переговоры. И этот человек смотрит прямо на меня потому что я беспардонно разглядываю его. Рядом с этим властным, большим мужчиной у меня мелькает только одна абсолютно нелепейшая мысль. Он безумно вкусно пахнет. Гранатом и ирисом, как мой любимый кофе. Мне тут же становится неловко. Мы с замом тоже приветствуем Воронцова, после чего я сразу отворачиваюсь. Но даже так мне кажется, что у меня все еще прожигает его внимательный и изучающий взгляд. Лифт издает короткий звон на последнем этаже. Мы с Игорем Ивановичем и Татьяной Сергеевной выходим последними. «Первый раз вижу Воронцова вживую», — восхищается шеф. «Вы так говорите, Игорь Иванович, как будто это не бизнесмен, а звезда какая-нибудь с экрана телевизора сошла». Улыбнувшись, замечает Татьяна Сергеевна. «Нет, конечно, это вам не чемпион шоу-голос из вашего телевизора, Татьяна Сергеевна. Но сами знаете, в бизнесе человек большой. Вот бы иметь хоть одного такого влиятельного друга, как Воронцов, и жизнь стала бы куда проще. Или еще лучше родственника. У меня как раз дочь подрастает». Игорь Иванович запрокидывает голову назад и начинает хохотать. Не хотела бы я такого друга. Слышала, он тут еще деспот. Слава богу, нам не с ним переговоры вести. Деспот? А почему? Встреваю в разговор, пока мы идем через весь этаж к переговорной. Говорят, подчиненных он не жалует, увольняет за малейший проступок. С конкурентами тоже разделывается, так что от их бизнеса ничего не остается. По-твоему, из-за чего фирма Воронцова лучшая на рынке? «Потому что ему повезло?» Татьяна Сергеевна отрицательно качает головой. «Нет, просто он не остановится ни перед чем». «А с виду так и не скажешь», — говорю я. «Суровый, но не жестокий». «Понравился, Белецкая?» Хитро улыбается Татьяна Сергеевна. «Это хорошо, значит, мозг у тебя работает как надо». Слышала, Воронцов тот еще трудоголик. В 30 лет ни жены, ни детей. Только ты же замужем, насколько я помню. Сердце снова заходится гулом от мысли о предательстве мужа. Я опускаю взгляд на свои туфли. Сегодня надела каблуки. Как только их увидела, поняла, что хочу. Теперь могу носить их и не думать, что смущаю Лешу. Потом посплетничайте. Останавливает нас Игорь Иванович. «Ну, с Богом», — говорит он и толкает дверь в переговорную.